20. Попугая, которого Ширли сапкат оставила двоюродная бабушка, звали Черчилль. Но она сменила ему имя на Элвис в тот же день, когда он к ней переехал. Она попыталась научить его говорить Блюсайд-Шус блюсайд shoes», shoes синие замшевые туфли. Хит Элвиса Пресли. Вместо никогда не сдаваться. Но преуспела лишь в том, что окончательно запутал его, так что большую часть времени он молчал только иногда издавая звук поезда, едущего через туннель. Он сидел в клетке на маленьком столике под окном и недовольно на нее посматривал, и его хмурое молчание было даже противнее, чем его голос. Ее бунгало было одним из шести зданий из красного кирпича, выстроившихся единым блоком на задворках Авилодж. Шерли не могла поверить своей удаче, когда работа, которая ей так нравилась, еще и обеспечила ее чистым, новым, удобным жильем после долгих лет прозябания в холодных комнатках и дешевых квартирах в малопригодных для жизни домах рядом с каналом. Этот блок был построен на куске земли, где когда-то стояли ряды послевоенных сборных домиков, которые все успели возненавидеть, и оказался благословением для владельцев, потому что помогал им привлекать и удерживать персонал. Остались немногие, вопреки ожиданиям Шерли. Она думала, что точно не выйдет отсюда до пенсии, даже и после, может быть. Здесь росли и кое-какие деревья. Она могла лежать в постели, наблюдать, как белки прыгают вверх и вниз по их стволам и прыгают с одного на другое, как цирковые акробаты, а ночью она слышала сов. Ей не нужен был попугай, но поскольку помимо него двоюродная бабушка оставила ей две фунтов и чайный сервиз от Краун Дерби, ее совесть не позволила ей отказаться от него или отдать кому-то другому. Этим утром он выглядел немного растрепанным, и спрятал голову в свои серые перья. «You ain't nothing but a hound dog», — пропела ему Шерли. «Crying all the time». «Ты просто гончая собака, все воешь и воешь». Строчки из песни Элвиса Пресли «Hound Dog». «Ладно, негодяй, держи свое угощение. Еще увидимся». Она запихнула кусочек яблока между прутьями клетки, наполовину задернула шторы, потому что так всегда делала ее мать и вышла на улицу. Некоторым людям не нравится жить рядом с работой, но она находила умиротворение в прогулке по приятной зеленой траве до соседнего здания, когда не нужно бегать за автобусами или заводить машину и даже пальто надевать целые полгода. Шерли был 41 год. Ей нравилась ее работа, ей нравилась ее квартира, она ходила на кантри танцы дважды в неделю и на бальные танцы каждую субботу, а по воскресеньям пела госпел в хоре Церкви Спасителя, Причем была там единственной белой. Она была счастливой женщиной. Первая утренняя смена была ее любимой. Ей нравилась атмосфера нового дня. Ей нравилось будить пациентов с радостным лицом. Ей нравился запах готовящегося завтрака и звук разъезжающей по холлу машину для полировки пола и шум пылесоса на лестнице. Она зашла в комнату для персонала, все еще напевая «You ain't nothing but a hound dog». Они так и не нашли его. Нев Пейси, санитар, сидел за столом перед раскрытой утренней газетой. Ох, храни его, бог, бедный, милый малыш. На что только не способны злые люди, просто не верится. Полиция говорит, что чем больше проходит времени, тем сильнее растет обеспокоенность касательно сохранности мальчика. Ну, разумеется. Ты сам подумай, он же не просто ушел гулять и заблудился, да? И он не уехал на автобусе, чтобы навестить бабушку. Бедные его родители. Мистер алан Ангус, консультирующий нейрохирург Бефхемской центральной больницы, и его жена, адвокат Мэрилин Ангус, записали крайне эмоциональное телевизионное обращение с просьбой сообщить любые новости об их сыне. «Мы умоляем вас, если вы удерживаете Дэвида, просто отпустите его, позвоните в полицию. Они подъедут туда, где вы его держите». Мы хотим, чтобы он вернулся домой. Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой. А еще говорят, что дьявол пока не пришел на землю. Да он повсюду. Неф перевернул страницу и заглянул в раздел скачек. Ладно, давайте пойдем. Пришло время проведать маленькую мисс Счастье и миссис маффет Шерли давала прозвище всем пациентам. Остальных членов коллектива это крайне раздражало. Хотя потом они сами начинали стабильно пользоваться этими именами. Так что миссис Эйлен Дэй, которая очень-очень медленно умирала от заболевания двигательных нейронов, по какой-то причине стала миссис Маффит. А мистер Аткинсон, у которого повредился мозг во время взрыва бомбы, был гигаубийцей. Марта Сереллер была маленькой мисс счастья. После того, как она присматривала за своей матерью с рассеянным склерозом, потом за своей тетей, которая на два года парализовала после удара, а потом за своей единственной сестрой Хезер, прошедшей через рак груди, Ширли поняла, что уход за неизлечимыми больными — это часть ее жизни, без которой она ее себе уже не представляет. Ее утешало осознание, что она нужна и востребована, что она хороша в том, что делает, и что она вкладывает в это нечто большее, чем беспристрастный профессионализм. Она вкладывала в это свой энтузиазм, веселость, все хорошее, что может дать отсутствие профессиональных амбиций. И в случае с Мартой Сореллер – любовь. Она полюбила девочку с того дня, когда она к ним только приехала, потому что у Ширли было не больше причин не полюбить ее, чем не полюбить новорожденного ребенка. У нее было не больше знаний, способностей или индивидуальности, чем у него. Она никому не могла причинить вреда, не могла врать, воровать или обманывать, Не могла ударить или обидеть, она была совершенно невинна, как белый лист бумаги. Все, что она делала, было невинно. Любой воспроизводимый ею звук, любое странное случайное движение ее тела. Ее физиологические функции тоже были невинными, как у ребенка. Шерли никогда не могла понять, почему люди считают, что с ними более проблемно или неприятно иметь дело. Она поднялась по лестнице. В конце коридора на этаже Марты была небольшая кухня. Там Шерли приготовит ей завтрак. Детские хлопья, стаканчик-непроливайку со слабым, чуть теплым чаем, банановое пюре, пластиковую ложку и слинявчик. После еды с Марты снимут ее ночную одежду, помоют, высушат, приведут в порядок, переоденут. Шерли причешет ее светлые волосы и завяжет их сзади, показав Марте маленькую коробку с леденцами, заколками и кольцами, чтобы она могла дотянуться и выбрать. Затем она выкатит ее из комнаты, проедет с ней по коридору и остановится у лифта. Утро было прекрасное. Марта будет сидеть в зимнем саду, где солнце согреет ее бледное лицо и руки и осветит ее светлые волосы, и птицы прилетят к кормушке, и ей это как будто бы понравится. Для Шерли Марта была даже чем-то большим, чем младенец, потому что у нее не было еще и чувства времени, Так что она никогда не скучала, не становилась беспокойной или капризной. Она просто отключалась и отправлялась в какое-то сумрачное место внутри своей головы или засыпала. Только иногда она могла заорать и забуянить, но в таких случаях это тоже было поведение младенца, который слишком долго не ел или испачкал надетый на него подгузник. Однажды она начала очень громко кричать и бить руками, И Шерли с Розой потребовалось полчаса, чтобы понять, что не слишком туго застегнута сандалия и ей прищемило кусок кожи. Сейчас Роза была на кухне и ждала, пока закипит чайник. Доброе утро, Шерли. Доброе утро, дорогая. Как идут дела? Роза вздохнула. Роза так часто вздыхала, предваряя каждый свой ответ или замечание, что Шерли уже не обращала на это внимания. Хотя однажды сказала, что Роза похожа на мальчика, который кричит волки. И когда она захочет сказать что-то, о чем действительно стоит вздохнуть, никто даже не спросит ее, в чем дело. Не могла проснуться с утра, и Артур снова намочил постель. Так что нового? Ширли наклонилась к холодильнику, чтобы достать свежего молока. Что-нибудь еще слышно про того мальчика? Нет. Когда я слушала новости в полшестого, ничего не было. Если они его поймают. Или ее. Ни одна женщина не заберет маленького мальчика от родителей вот так. Это просто невозможно. Майра Хиндли. Майра Хиндли. 1942-2002 годы. Британская преступница, участвовавшая вместе со своим любовником и сообщником Иэном Бренди в так называемых убийствах на болотах. Это была серия убийств, совершенных в 1963-1966 годах жертвами которых стали пять детей в возрасте от 10 до 17 лет. Это было много лет назад. Человеческая природа не меняется. Я хотела бы, чтобы таких вешали публично, как раньше делали. Я бы заплатила, чтобы пойти, правда. Шерли положила несколько ложек хлопьев в пластиковую устойчивую миску. Говорят, ее брат ведет это дело. Ну да, он самый большой начальник в Лаффертоне, кому же еще? «Ты считаешь, он симпатичный?» «Мистер Сэр Эйлер? «Никогда не думал об этом». «Ну, конечно». «Ну, ладно, тогда...» «Да, только у него волосы слишком светлые для мужчины. А вот Марта с ними смотрится прекрасно». «Такая жалость». «Что именно?» «Если бы она была нормальной, она была бы очень привлекательной». «Роза, ты не должна говорить такие вещи, ни здесь, ни где бы то ни было». «Тем не менее, это правда». Подвинься, мне нужно к холодильнику. Эта кухня не предназначена для двоих. Не пойми меня неправильно. Мне действительно жаль ее. Несчастная девочка. Не стоит. Я думаю, она счастлива. А откуда тебе знать? Не глупи. Я просто знаю. Счастлива, как ребенок. Но она же не знает ничего другого, как ребенок. Если бы она была, как мы, нормальной, если бы с ней что-то случилось, как с Артуром, Тогда она могла бы помнить, но потому, чего не было, ты и не тоскуешь. Но на самом деле самым большим благословением для нее было бы умереть из-за этой последней пневмонии. Это ужасно так говорить. Нет, не ужасно, и ты знаешь это. Она бы просто исчезла, никто бы не заметил, и на этом все. Ей не станет лучше, она такое и состарится. И? И в чем тогда смысл? Ты веришь в Бога и в небеса и во все такое прочее. И неужели ты не скажешь, что так было бы лучше для нее? Лучше для ее несчастной семьи, это точно. У них все в порядке. Они могут себе это позволить, чтобы ей здесь обеспечивали достойный уход. Они приходят повидать ее. Доктор Сэр Эйлер был здесь прошлой ночью, разве нет? Я видел в книге регистраций. И Саймон, пока не начала вся эта история с пропавшим мальчиком, и доктор Дирбен бы пришла, Только у нее со дня на день ребенок родится, может, уже родился. Они не игнорируют ее, не бросили ее. Это правда, как жена Артура. И сын, и дочь. Да, была бы моя воля. Ты бы устроила публичное повешение. Ладно, пошли. Ну и кровожадная же ты, маленькая Роза Мерфи. Роза захихикла. С добрым утром, милая. Как поживает моя маленькая мисс счастье сегодня? Шерли было интересно, двигается ли вообще Марта ночью. Каждое утро она лежала на правом боку с открытыми глазами и смотрела на дверь. Она и сейчас лежала так и издавала тихое мурлыко, не обозначающее узнавание и, как считала Шерли, удовлетворение. Шерли наклонилась, поцеловала ее в лоб и убрала волосы с того места на ее лице, куда они упали. Марта пахла теплом и грязными подгузниками. Шерли посмотрела ей в глаза. Глаза посмотрели на нее в ответ. «Но что было в них?» — задумалась Шерли, вспоминая слова Розы. «Что на самом деле за ними было?» «Она боялась, что однажды с Мартой может произойти все, что угодно, и она никак не сможет на это повлиять. Они могут забрать ее отсюда, вести домой или отдать кому-нибудь другому, и она будет лежать так же, как она лежит сейчас». Будет неаккуратно есть и пить, пачкать подгузники, издавать свои звуки, бить руками. Смотреть в лицо незнакомца тем же непостижимым, голубоглазым взглядом. «Бедная маленькая мисс счастьем, тихо произнесла Шерли. «Может быть, Роза была права. Если бы она просто тихо уснула в больнице, побежденной инфекцией, если бы ее легкие сдались, не было бы это для нее лучше всего». Однажды это случится. Она уже была на пороге смерти два или три раза. Какой смысл был ей выздоравливать? Она быстро поднялась, ужаснувшись самой себе и дрожа от собственных мыслей. Господь и Спаситель Иисус, прости мне мой грех и благослови эту девочку. Господь и Спаситель Иисус, коснись меня своей любовью. Марта подняла руку и задвигла кистью. Ее взгляд проследил за движениями, и она улыбнулась. Прекрасно, милая, ты уже готова смотреть на птичек? Шерли подняла рукоятки на каталке Марты, вышла из комнаты и повезла ее по коридору, напевая Иисус спасает.